Глава двадцать первая. А вот отсюда поподробнее. Кинар, И долго будешь за ней наблюдать? Я уже больше десяти минут не отрывал взгляда, удерживая его на хохочущий Кэрин, который активно жестикулировала руками перед лицом моей сестры. Они сидели чуть поодаль всех адептов, не обращая ни на кого внимания и обсуждая что-то своё, девичье Ни за кем я не наблюдаю. — ответила безэмоционально, так и продолжая своё занятие. «Ты мне не рассказывай, ладно?» — хомыкнул Тахир. «Со стороны виднее». «А знаешь, ты прав». Я повернул голову к воднику, чуть прищуриваясь. «Со стороны действительно виднее. Например, я со всей серьёзностью могу заявить, что ты втрескался в мою сестрицу по уши». Гробовое молчание и мгновенно побелевшая кожа водника лишь подтвердили мои догадки. «Я не...» — начал заикаться Тахир. Так я и думал. Фыркнул я, теряя интерес к беседе и снова устремляя взгляд на беловолосую простолюдинку, которая сегодня попыталась быть со мной вежливой в коридоре. Но я опять всё испортил. Не смог принять её благодарность. Идиот. А всё почему? Да потому что что-то, что я испытывал к воднице, мне очень не нравилось. Никогда бы не подумал, что возникнет нечто подобное. Всеми силами старался выбить из себя это, но мысли выкинуть из головы не получалось. Они всё чаще захватывали моё внимание и шли дальше, уверенно, но верно подбираясь к сердцу. А я не мог этого допустить. Не хотел становиться зависимым от кого-то, тем более в эмоциональном плане. Не моё это, не моё. «И ты даже ничего не скажешь?» — осторожно спросил Тахир. «Скажу». Так и продолжал наблюдать за Кэрин, сам того не осознавая, но всё же любуюсь ей. Если навредишь моей сестре, я проигнорирую, что ты мой единственный друг. Понятно? Все муки ада будут тебе обеспечены. «Да я никогда в жизни!» — возмущённо начал Тахир. Я посмотрел на водника, чувствуя себя хуже некуда. «Давай не будем», — попросил я, не желая сейчас говорить вообще ни о чём. «А может, всё же будем, брат?» Голос друга детства был тихим и осторожным. Тахир пытался найти ко мне путь, чтобы обсудить волнующую меня тему. «Я не хочу об этом говорить», — мотнул головой я, силой сжимая зубы. «Будешь сам медленно истязать себя, удерживая всё внутри, да?» — хмыкнул Тахир. карен нравится тебе». «Думай, что несёшь вообще», — рыкнул я. «Да без проблем», — выставил ладони в примирительном жесте друг. «Могу молчать». «А ты мучайся дальше». «Да только тебе легче не станет, брат, по себе знаю. Эта девчонка не такая, как остальные, раз твоё внимание полностью приковано к ней одной. Своенравна, строптива, не боится дать тебе отпор, что просто удивительно. Красива, умна, нашла общий язык с твоей сестрой». «Да, может, хватит уже!» — взревел, отчего несколько адептов с опаской на меня покосились. «Чего уставились?» злился я проявляя гнев чего никогда себе не позволял всегда старался выглядеть хладнокровным пошли отсюда все живо учащиеся академию поспешили ретироваться боясь попасть под горячую руку которая к слову полыхала огнем да протянул невозмутимо тахир а у тебя смотрю действительно все серьезно лучше молчи предупредил я водника не лезь ко мне с этой кэррин ясно Она мне не нужна. Не нужна. Тогда зачем решил спасти её? М? Не унимался друг, игнорируя моё взвинченное состояние. Зачем смотришь на неё и следишь каждую перемену издалека? Я хочу просто поговорить, чтобы помочь тебе. Не надо, злобно прошипел. Не надо мне помогать. И разговаривать о ней со мной тоже не надо. Как скажешь. Тахир пожал плечами, демонстративно поворачиваясь ко мне боком и смотря куда-то вдаль. «Я более чем уверен, что в Академию ты перебрался не из-за Нерины». «Я теряю терпение». Пламя вспыхнуло на второй ладони. «Не хочу больше это обсуждать». «Без проблем». Водник кивнул. «Если что, мои уши к твоим услугам, брат». Тахир открыл портал и скрылся в нём, оставляя меня одного. Постояв ещё пару минут, я переместился к сестре, которая при виде меня удивлённо вскинула брови. Кожей чувствовал взгляд Кэрин, и от этого кровь по венам побежала быстрее, но виду я не подал, смотря только на Нерину. «Мне нужно с тобой поговорить», — напомнил ей. «Именно сейчас, да, когда я общаюсь с Кэрин?» — хитро прищурилась она, складывая ногу на ногу, сидя на траве. «Да, именно сейчас», — мысленно зарычал я, проклиная проницательность сестры, «Ведь я специально пришёл в этот момент, чтобы взглянуть на водницу с близкого расстояния. И до чего я докатился?» «Я что, виноват, что ты с утра до ночи рядом с ней?» — хмыкнул, слыша недовольное сопение простолюдинки. «Как и ты с Тахиром?» — фыркнула Нерина. «Давай уже выкладывай, что там у тебя», — вздохнула сестрица. «Я не хочу посторонних. скосил глаза в сторону, наблюдая реакцию Атаро. «Ты прокерен?» «Так я потом всё равно ей расскажу», — усмехнулась Снежинка, шокируя своим заявлением. «Это вообще-то касается меня», — зыркнул на Нерину. «И?» — сестра поднялась на ноги. «Как я понимаю, ты хотел поговорить про слияние магии, да?» От услышанного я сначала впал в ступор, а потом едва не утонул в собственной ярости, ведь мне хватило секунды, чтобы понять, кто именно сболтнул лишнего, не думая ни черта своей влюблённой головой. «Слияние магии?» — спросила удивлённо Кэрин, и я скрипнул зубами, убивая сестру взглядом, которую, казалось, эта ситуация забавляла. «Ну да», — кивнула она, как ни в чём не бывало. «Вы тогда феерическое представление устроили в столовой, помнишь?» «Не Ирина!» — рыкнул я. «Ты тогда Кинара водой окатила и по полу протащила!» — захихикала она, делая вид, что я не полыхаю от негодования. «Хватит!» — взбеленился я. а Тахир языка лишится за свой трёп. Что ещё тебе этот водяной рассказал?» Я вглядывался в лицо сестры, опасаясь, что этот трепло наболтало от нехватки мозгов много лишнего. «Только это?» — нагло соврала Снежинка. «Честно», — добавила она, хлопая своими ресницами. Мне нужно было успокоиться. Не ожидал, что ситуация свернёт не туда. «На самом деле Тахир мне этого не говорил, Кинар. Виновато улыбнулась с Ирина, приобретая серьёзное выражение лица. «Я просто знала, что тебя заинтересует сей феномен, а ещё знала, что ты обязательно придёшь ко мне. Уж прости, но у вас с Тахиром голова варит не так, как надо, и ты прекрасно это понимаешь. И, как видишь, твоя реакция мне только доказала, что я оказалась права. А твои слова, что это касается только тебя, я с ними не согласна. И если бы не пламя Кэрин, то и не случилось бы ничего. А самое интересное, что с другими у тебя даже близко подобного не возникало. Поэтому спрашиваю тебя ещё раз, зачем пришёл, братец?» и я был зол, как сам дьявол из преисподней. Нерина уделала меня словно младенца. Но она, насколько я помню, всегда была такой. Могла провернуть такую схему в голове, что другие нервно икали в сторонке. Сейчас передо мной стоял выбор. попросить о помощи сестру и вдобавок получить Кэрин, которая плохо на меня влияла. Или же ничего не говорить, но тогда придётся разбираться самому, и далеко не факт, что получится. Ты же хочешь побыть рядом с ней. Ведь хочешь же, — нашептал мой внутренний демон. Сейчас идеальный момент, чтобы это устроить. «Ну?» — вскинула брови снежинка. «Ты будешь говорить? Нам уже пора идти, Кинар. Мне нужно взломать защиту на одном фолианте. Злобно процедил я, принимая решение и чувствуя, как рядом стоящая Кэрен подошла чуть ближе, волную мою кровь. Так, насторожилась Нерина. А вот отсюда, пожалуйста, поподробнее, братец.